Глава вторая Карета покачивалась, сидящий напротив меня бывший декан молчал. Угрюмо так молчал, старательно смотря в окно. А мне, с одной стороны, было приятно, что я нахожусь в исключительной близости с Айденом, а с другой страшно. Все-таки такая подстава. Но кто мог знать, что ректор решит сослать его вместе со мной? И мне от этого было совсем не радостно. Путь до Хатаршима оказался долгим. Если поначалу карету просто покачивала, то уже ближе к вечеру начала кидать в стороны. На пути больше не встречались даже маленькие деревеньки. Только деревья и поля. Поля и деревья. Река с узким мостом, проводившим нас скрипом деревянного наста. А потом снова лес и поля. Тропинка становилась все ухабистей. И у меня на каждой кочке желудок подпрыгивал. Еще бы. Я успела с утра только хлеб с сыром перекусить перед поездкой. Мне кухарка, добрейшая тетка Трони, чертиха еще та, сунула с собой кулек с бутербродами. Дорога длинная. Спасибо ей большое. У меня есть бутерброды, — сказала я, когда на очередных колдобинах карету знатно подкинула и меня вместе с ней. Айден усмехнулся и отвернулся от меня. Есть рядом с ним в одиночку было неудобно. Я продолжала сидеть, слушая урчание в собственном животе. Сумерки сгущались, есть хотелось сильнее а демон напротив меня молчал. «Вы на меня обижены?» не выдержала я. «Я понимаю, но кто знал? Я правда не хотела, чтобы все так получилось». Он хмыкнул, и снова тишина. Мне пришлось продолжить. «Не хотите меня видеть, да?» напоролась на взгляд открыто говорящий, что бывший декан желает, чтобы подо мной прямо здесь и сейчас земля разверзлась, вернее, днище кареты. «Я», — сказал он с язвительной медлительностью, Вылетаю из Института Высших Темных Сил самого престижного заведения на всей территории Ашерона и направляюсь в богами забытую Академию Демонов, находящуюся у чертей на куличках. И кем я отправлен? Магистром по бытовой магии. И все благодаря вам. Как вы думаете, адептка Ли, я хочу вас видеть? Он сузил глаза. Поверьте, это меньшее, что я хочу сейчас. А больше Пискнула я. Его глаза сузились и стремительно потемнели. «Испытать на вас самые темные, потусторонние и мерзкие заклинания, которые я знаю. И как только с меня снимут ответственность за вас...» Он потер руки. А я решила, что мне все же лучше совсем молчать. И всю остальную дорогу следовало собственному совету. Уже порядком стемнело, когда мы въехали в тускло освещенные ворота городка Хатаршем. Колеса простучали по каменной мостовой и довольно быстро вырулили к окраине. Я успела подметить, что хоть городок и был небольшой, но довольно приятный. Невысокие, самые большие в два этажа домики с шиферными крышами и фонарями под козырьками. На подоконниках и у дверей стояли горшочки с цветами. Горели фонари, и от дома к дому тянулись ярко горящие шарики. Вообще весь город был освещен. Магазинчики и лавочки ко времени, когда мы приехали, были уже все закрыты. Правда, в некоторых домах слышался шум, музыка и голоса. Судя по всему, это были таверны. Очень приятный маленький городок. Даже площадь имелась, фонтанчик и небольшой скверик. Наша карета проехала мимо всей этой красоты и выехала за город. О любви темных устраивать заведения в близости от погостов и кладбищ я уже знала. Так легче нежить доставать необходимую для тренировки и обучения. Поэтому, когда заприметила начинающиеся попадаться кресты, была уверена, что мы подъезжаем к академии. И была права. скрипящие ворота нам открыл пожилой черт. Зевнул. Буду честной, я уже и сама спать хотела. Все же за полночь перевалила. А учитывая, что я так и не ела, то просто мечтала, наконец, попасть в свою комнату и испробовать бутерброды. Пусть даже в сухомятку. Но моей мечте не суждено было сбыться. «Что значит, не подготовились?» Мы сидели в небольшом, на уютном кабинете местного ректора. Невысокий демон, среднего пошиба, с доброй, если не сказать, ласковой улыбкой, что само по себе не характерно для демонов. «Вот так!» — развел руками Дайшин Хартон, именно так он представился, когда мы вошли. Сказал и поправил спадающий на глаза ночной колпак. Выглядел ректор скорее комично, чем представительно. «Предупредили нас поздно!» Буквально за несколько минут до приезда прилетел ворон. То ли с курса сбился, то ли к кому в гости залетал. Но я только и успел с кровати встать. И он не врал. В кресле сидел демон, облаченный в шелковый синий халат с розовыми зайцами и в синих пушистых тапочках. «И что вы нам предлагаете?» Айден сурово смотрел на ректора. Тот откинулся на спинку черного кожаного кресла. «Вы можете остаться здесь, в моем кабинете, правда, диван только один, или отправиться в гостиницу», — продолжал улыбаться тот. «Я договорюсь, с вас не возьмут плату», — айдан окинул кабинет взглядом. «Нешикарно. Высший демоны бывший декан привык явно к другому, а вот я бы с удовольствием согласилась и здесь спать. Но тут айдан посмотрел на меня, и перспективу провести ночь со мной ему явно не понравилось». «Где ваша гостиница?» — ректор щелкнул пальцами. В воздухе образовался синеватый призрак. «Люм, прикажи доставить гостей в гостиницу «Сизый дым».» Призрак молчаливо кивнул и пропал. «Завтра утром ваши комнаты будут готовы», — сказал демон. «Кстати», — он повернулся ко мне, — «я не только ректор этой академии, но и декан факультета темной магии». Бывший декан факультета темной магии Института высших темных сил хмыкнул. «А вот я была более чем любезна». Мне лично местный ректор понравился. «Мне очень приятно», — улыбнулась я и встретила в ответ точно такую же улыбку. «Все-таки он очень приятный, особенно его милые тапочки. Плохой демон не мог носить такие тапочки. Тогда пройдемся, я вас провожу», — сказал ректор Дайшин и встал, направляясь к двери. «Ваши вещи отнесут сразу в комнаты. Завтра с утра вы сможете узнать расписание и познакомиться с Академией». Мы вышли на улицу где нас ожидал местный конюх и небольшой открытый экипаж, запряженный парочкой черных коней. В этом экипаже мы и вернулись обратно в Хаттершам, к гостинице «Сизый дым». Айден разве что не крякнул от досады, увидев заведение. Небольшой, правда двухэтажный деревянный дом с косой вывеской и кривыми ступенями. Лично как по мне, пугала у входа не хватает для большего антуража. «Это и есть ваша гостиница?» Хмуро посмотрел высший демон на возницу. Тот плечами пожал. «Мол, довольствуйте тем, что хоть не на улице!» «Да-а-а», разочарованно сказал Айден, созерцая наше пристанище. А я молча направилась в гостиницу. «Я не высший демон. Мне важно, чтобы кровать с одеялом и подушка была». «Вам комнату одну на двоих?» Любезно поинтересовалась хозяйка, полная женщина с добродушным круглым лицом на голове которой красовался красный платок, а в глазах играли чертята. «Разные!» — рыкнул демон, глянул на меня и добавил. «И лучше комнаты подальше друг от друга!» Женщина пожал плечами. «Разные так разные!» И подала нам ключи. Комнатка оказалась небольшой, но, как по мне, уютной. Деревянная кровать с чистым постельным и мягким пледом, тумбочка и стол. На столе светильник с ручкой, стул. Узкое окно с милыми шторками в гороши. «Вас устроит?» — напряженно спросила хозяйка. «К сожалению, других комнат у меня нет. Постояльцы в хатершами редкость. Если хотите помыться с дороги, я нагрею воды и принесу тазик. А вот с купанием...» Она развела руками. «Только утром. У меня есть небольшая купальня, но нужно носить воду с улицы. Я совсем не ждала гостей». «Нет-нет», — я успокоила женщину. Мне вполне хватит тазика и кувшина с теплой водой. А еще, если можно, кусочек мыла и полотенца. Хозяйка благодарно улыбнулась и кивнула. Пока она ходила за водой, я расстелила кровать и положила заплечную сумку на стул. Решала, что поем после того, как помоюсь. Кстати, можете звать меня Гайда, представилась хозяйка, поливая мне водой из кувшин. Очень приятно. Я с наслаждением смывала с себя пыль дороги. А я Лия. Мне направили в здешнюю академию учиться. Ох, покачала головой хозяйка. За что же вас так? Я вздохнула. Бес я. Вот только не знала об этом до недавнего времени, и потому бесовскую суть никак приструнить не могу. Лезут ко мне всякие неприятности сами собой. Институт высших темных сил от меня отказался и направил в здешнюю академию. Бес — это серьезно, — пожалела меня Гайда. «А господин Нервный с вами?» «Это бывший ректор», — объяснила я. «Его отправили за мной следить». «Тот он такой недовольный», — подметила женщина. «Хуже нет, чем следить за бесом. Неравен час сам себе неприятности наживешь. Хотя я знавала немало бесов, и, честно скажу, это все временно. Не переживай, научишься отводить от себя бесовщину, и все пойдет хорошо. Вот только Академия наш не лучшее место для бесовской практики». «Бесам вроде меня нигде не лучшее место», — вздохнула я, вытираясь жестким, но чистым и пахнущим травами полотенцем. «И то верно», — сочувствующе сказала хозяйка. Подхватила таз и кувшин. «Спокойной ночи, милая!» Я пожелала того же и прикрыла за хозяйкой дверь, но не легла спать, а вытащила из сумки кулек с бутербродами. Желудок тут же отозвался урчанием, и хотя бутерброды оказались изрядно помятыми, — Я с наслаждением впилась зубами в кусок хлеба с сыром и ветчиной. божечки ты мои, какое наслаждение! Мой желудок был совершенно счастлив. Первый бутерброд молниеносно исчез. Я потянулась за вторым. В это время в углу моей комнатки послышалось легкое шуршание. Я покосилась туда и едва сдержалась, чтобы не взвизгнуть. Там сидела мышь, крупная. Почти с крысу ростом, но все же мышь. Она водила носиком, ловя запах моего бутерброда. «Брысь!» — сказала я ей и забралась на кровать с ногами. Мышь юркнула к тени в стене, где, судя по всему, была норка, и спряталась в нее. Но едва я собралась откусить от бутерброда, как из норки появился носик. Поводил по воздуху, и следом высунулась серая голова. На меня уставились глаза бусинки. «И так они на меня смотрели!» «Это мой бутерброд», — сказала я жестко и впилась в него зубами. Мышка сглотнула, выползла из норки, села на задние лапки, передние сложила на брюшко и очень грустно вздохнула. У меня кусок в горле застрял, пришлось прокашляться. «Ладно», — согласилась я, — «считай, выпросила». Взяла кусок сыра с бутерброда и бросила мышке. Она тут же оживилась, вильнула хвостиком и, схватив сыр, утащила его в норку. Я облегченно выдохнула и принялась жевать свой бутер уже без сыра. Вот только хотела сделать первый укус, как мышь снова появилась в комнате, облизнула мордочку и уставилась на меня. «Ты про глот сказала я ей. Сняла с хлеба ветчину и отдала. Та отправилась следом за сыром. А мышь снова выползла из норки. «Ну ты наглая!» — сказала я и полезла в сумку за последним бутербродом а мышь уже совершенно бесстрашно прошла по комнате и села у кровати. До сей поры я мышей побаивалась, но это была исключительная. Мордочка живая, умная, глазки яркие, наглость зашкаливающая. «Ладно, давай сюда», — сказала ей, была немало удивлена, когда мышка и тут же проползла по резной ножке и устроилась напротив меня на кровати, присев на задние лапки. Последний бутерброд мы съели вместе. «Все», — сказала я, — «и...» Икнула. Что-то последний кусочек плохо пошел. Я задержала дыхание, пытаясь сбить икот. Потом еще раз. Потом сказала «Икота, икота, поди на Федота». Не помогло. Все это время мышь следила за мной. «Попить бы», — сказала я, продолжая икать. Так кивнула. Просто удивительное понимание. Любопытнейшее. Ик. Я встала. Прошла к двери и выглянула за нее. В хорошо освещенном коридоре было тихо сиди здесь, приказала я мышке и вышла. Найти бы кухоньку. Уверена, там есть вода. Прошла по коридору и спустилась по лестнице вниз. Удивительное дело, но свет горел практически во всем доме. Я прошла по холлу, свернула и вышла в столовую. Прошла мимо, еще свернула, там коридорчик с комнатами. Свернула в другую сторону и, о чудо, я вышла на кухню. Небольшая, с парочкой печек, здесь же открытый камин с вертелом и разделочные столы. Вот за одним из них я и нашла чан с водой у самого окна. Подхватила по дороге на одном из столов ковш и зачерпнула. Вот только успела сделать лишь один глоток. Как почудилось, что слышу, за окном раздался тихий вой, словно северный ветер пронесся порывом, разрывая ночной воздух. Моргнул и затух свет в кухне и коридорчике. Я разом погрузилась в непроглядную тьму. И как-то мне не по себе стало. Зато теперь было хорошо видно ночь за окном, и свет полной луны освещал улицу. А ведь мне казалось, что там горели сотни огоньков, когда мы приехали. Но сейчас не горел ни один огонек за окном. Я поежилась. Вспомнила, для чего сюда пришла, попутно подумав, что и икать даже перестала. Но все же сделала еще глоток. А когда подняла голову, то едва не уронила ковш. Там, за окном, у угла дома напротив двинулась тень. Вот ей-богу она двинулась. Огромная. Выше окон. Она сдвинулась и направилась. Мать моя женщина, каких нечистых меня сюда принесло? Я, конечно, бес, то есть нечисть, но, учтите, бес я совсем недавно. И то, что двигалось ко мне... Было пугающим. Да, у меня даже сбритые волосы на теле дыбом встали. В точности я не могла сказать, что надвигалось на меня. Но явно недоброе. Но пушистое, огромное и с красными глазами. И оно шло ко мне. А я просто стояла широко распахнутыми глазами и смотрела. Не в силах от страха сделать хоть одно движение. В этот момент позади раздалось громкое и приказное. «Атраша храп!» Свет в комнате вспыхнул с новой силой. За окном ярко зажглись фонари. Я не поворачивалась. Я продолжала стоять, ошалела, смотря за чистое стекло. А там никого не было. Тень, надвигающаяся на меня, стерлась, едва загорелся свет. «Вы почему не спите?» Я повернулась и, вероятно, была очень бледна. Хозяйка гостиницы, стоящая у входа, испуганно всплеснула руками и кинулась ко мне по пути, подхватив табуретку. Заглянула мне в глаза. Присаживайтесь. С вами все в порядке? В порядке, растерянно ответила я и с размаху села на предложенный стул. У вас там того, это... Причудилась такая жуть? Это бывает. Гайда схватила вафельное полотенце и начала меня обмахивать. Голова не кружится? В глазах не рябит? Это все от усталости. Шли бы вы спать, милая. На вас лица нет. Я подняла взгляд на хозяйку. Я попить спустилась. Мы с мышью в сухомятку бутерброды съели и что-то пить захотелось. А тут, э, вернее, там я поёжилась, покосившись на окно. Жуть! Хозяйка замерла, перестав меня полотенцем обмахивать. С какой мышью? серый — ты начала объяснять я. Глаза пуговки, хвостик тоненький, маленькая, песклявая Я знаю, как выглядят мыши, — перебила Гайда. Вы с собой мышь привезли? Я на нее как на полоумную уставилась. «Зачем мне вести с собой мышь? Вашу подкормила». «Мою?» У хозяйки гостиницы полотенчика из рук выпало. Я нахмурилась. «Ну, знаете, я так рассуждаю. Если мышь живет в вашей гостинице, то она ваша». «Нечистые с вами», — буркнула хозяйка, поднимая полотенце и встряхивая его. «Отродя здесь мышей не бывало». «То есть, по-вашему, я вру?» Я руки на груди сложила. Хозяйка от чего то нервной стала, поправила волосы и поднялась. «Идемте, покажете мышь». И всю дорогу, пока мы поднимались, бурчала что-то вроде «не вовремя приехали». И предзнаменование тут как тут. Ох, нехорошо-то как! И откуда они только взялись? Так и знала. Появился бес, жди проблем. и Говорила все это и на меня косилась. «Бедная девочка, вот не повезло, так не повезло!» Мне от ее слов как-то нехорошо стало. Она открыла мою комнату и вошла. «Ну, и где вы видели грызуна?» Я проникла следом и остановилась. Мыши на кровати не было. Но ну, это понятно, спряталась обратно в норку. Перевела взгляд и чуть не усомнилась в собственном рассудке. «Норки не было. Там!» Сказала я, уже сомневаясь в существовании мыши и указывая на стену. «Там была норка! Из нее выглядывала мышка!» Гайда прошла и осмотрела стену. С каким-то сочувствием оглянулась на меня. «Здесь?» — указала на то самое место, где совсем недавно была злополучная норка. Я уверенно кивнула. Хозяйка вернулась ко мне и сострадательно покачала головой. «Знаете что, милочка, вы ложитесь спать. Утро вечером мудренее, авось и пронесет нечистое». «Что пронесет? Кого пронесет? Мимо чего пронесет?» «Мне что-то совсем все это не нравилось». Особенно этот участливый голос гайда. «Мне все это показалось, да?» Прошептала тихо, косясь на стену, будто ожидая, что норка сама появится. «А вам, кроме мыши, еще что-то чудилось?» У хозяйки гостиницы совсем грустный вид стал. «Да», — кивнула. «Я же говорил там, на кухне, за окном, в тени соседнего дома стояло пугающего вида существо. Мне показалось, что оно направляется ко мне, но когда свет зажегся, там никого не было». «Сохрани нас, темные!» – прошептала Гайда и, схватив меня за руку, потянула вниз. «Там торопливо налила воды и усадила за стол. Пей и рассказывай!» «А что еще рассказывать? Да и пить я уже не хотела, но повторила все то, что уже говорила!» Гайда слушала и головой качала. «Надо же, как оно! Это все суть бесовская! Она к себе неприятности как магнитом тянет!» «А такое уж тем более обойти не могла! У меня руки похолодели!» «Какое такое?» Гайда вздохнула. «Проклятие на этом городе! Все, я срочно захотела назад, домой, в свой мир. Верните меня!» Вцепилась в кружку с водой руками. «Какое проклятие!» «Жуткое», — сказала хозяйка. Мне совсем нехорошо стало. А она склонилась пониже к столу и шепотом начала рассказывать. «Обзавелось в нашем городке проклятие. Страшный монстр! Он ищет жертву своему темному хозяину. Появляется только в полнолуние, и не скрыться, если он выбрал вас. Некоторые пытались, да разве от проклятия убежишь? И ходит он за своей жертвой, пока не заберет. Предвестником его является. Хозяйка гостиницы зловеще замолчала. Мне показалось, что в образовавшейся тишине можно слышать стук моего сердца. «Кто предвестник?» — тихо-тихо спросила я. «Грызуны!» — также шепотом ответила она резко выпрямилась. Я вздрогнула. А хозяйка продолжила: "Понимаете ли, издревле в нашем городе нет грызунов». Но всем, кого забрала жуткая бразена, чудились мыши. Поговаривают, что поначалу даже думали, что люди свихнулись, так необычно они описывали свои видения. Вроде как не на шутку умная мышь начинала приходить. Просто нечеловечески сообразительная, пела, плясала, картежные фокусы показывала. Один даже рассказывал, что в домино с ним играла." Согласитесь, невообразимо. А потом они исчезали, и мыши жертва. Монстр после этого пропадал на несколько месяцев. Ну все, теперь у меня от страха даже уши похолодели. Хозяйка тяжело вздохнула. Оттого мы и держим в полнолунии город в свете. Монстр боится света, ходит только в тени и во тьме. Каждый раз мы надеемся, что свет испугает его и больше не будет жертв. Но проходит месяц, два, три И кто кто-то обязательно увидит у себя предвестника и начинается все сначала». Она с грустью посмотрела на меня. «Я сожалею, в этот раз проклятие пришло. К вам». Я нервно отставила кружку с водой в сторону. «Это же надо было так. Только приехала и на тебе». «А убить монстра не пытались?» — с надеждой поинтересовалась я. Гайда пугливо оглянулась по сторонам и тихо прошептала. «Так оно ж того. Призрак. Его нельзя убить». Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. И Хаттерша мгновенно разонравился. То есть, если я правильно поняла, то по причинам моего истинно бесовского притяжения неприятностей в первую же ночь я попалась на глаза местному проклятию и просто до да, одури ему понравилось А это значит, теперь оно будет ходить за мной, пока не заберет. — Вам-то переживать нечего, — протянула хозяйка. — Меня это как-то мало успокоило. Она натянута улыбнулась. Вы, главное, из Академии не выходите. Все же знают, что она окружена защитными заклинаниями. Проклятие в стены Академии никогда не проникало. Это мы, обычные горожане, боимся в полнолуние нос высунуть. А вам, магам-то, чего? Слава всем нечистым. С завтрашнего дня я из Академии ни шагу не сделаю. Минуту мы сидели молча, прислушиваясь к звукам за окном. «Пожалуй, я пойду», — сказала я, вставая. Надеюсь, сегодня монстр уже за мной не придет. А завтра утром я уеду в академию. Гайда тоже поднялась. И то верно, вы не бойтесь. Я всю ночь глаз не сомкну. Буду следить, чтобы огни не затухли. Света монстр боится. Спокойной ночи, милая. Очень хорошее пожелание, учитывая, что я теперь будущая жертва местного проклятия. Я пошла в свою комнату. А едва зашла, чертыхнулась. Мышь сидела на кровати. И норка ее была на месте в стене. «Значит, предвестник», — сказала я, садясь рядом с грызуном. она на вид очень даже милый. И, как я понимаю, ты будешь рядом, пока меня монстр не заберет. Что ж, раз нам придется долгое время быть вместе и общаться, то нужно хоть имя тебе дать». Мышка села на задние лапы, с интересом смотря на меня. «Любопытно. Какие обычно имена дают мышам? Ты у нас кто, девочка или мальчик? Мышечка или мышь? Мышь. «Да, точно, именно так, твердо, без мягкого знака. Будем тебя звать Мышь». И Мышь кивнул. Имя ему понравилось. «Ну что, давай спать, Мышь. Утро вечера мудренее. И искренне надеюсь, что утро для меня все-таки настанет. И утро для меня настало».